Глава 32. Янтарный чертог. Мне удалось скрыться от преследования. Это стоило мне колоссальных усилий. Все мои новые знания о духах пришлись весьма кстати. Я закрылась за слоном от Тео, чтобы он не почувствовал мое местоположение. Но вечно прятаться не получится. Рано или поздно брат меня найдет. В итоге я была выжата, как лимон, и теперь отлеживалась в гостинице на границе светлых земель. Последние силы ушли на то, чтобы вылечить ликорна и замаскировать его под обычную лошадь. По крылатому единорогу меня чересчур легко вычислить. Я нуждалась в отдыхе, чтобы восстановить магию. Но еще я нуждалась в плане. Долго задерживаться на одном месте нельзя. Тео идет по моим следам, как заправская ящейка. Я ощущала его приближение. Подобно грозовой туче он надвигался на меня. Что делать дальше? «Куда пойти? Где искать Корвина?» Я не льстила себе. В одиночку мне не справиться. «Так где же взять союзников?» «Пока что-то не видно очереди из желающих мне помочь». Я перебирала варианты. В черный клан не вернуться. Он сейчас полностью под властью Тео. В сером тоже делать нечего. Брат захватил не только мой дом, но и власть в клане. Золотой и красный кланы погибли. Все, что от них осталось... Горстка выродившихся, лишенных магии людей. Даже если они захотят мне помочь, все равно не смогут. Где же сила, способная противостоять Тео? И главное, желающая это сделать. Меня осенило часа в три ночи, прямо посреди сна. Я резко проснулась и села на кровати. Ответ мне приснился. Во сне я видела Лэю и Двейна. Вот оно, повстанцы. Они давно сражаются против черного клана и против опустошения земель. Долгое время они считали врагом Корвина, но, как выяснилось, он ни при чем. Мой муж не занимался разработкой бесконечных пропастей, не выкачивал из них благодать. Уверена, если я все объясню, повстанцы меня поддержат. Прежде чем сбежать, Лея сказала, где я смогу ее найти в случае необходимости. И такая необходимость настала. Деньгами с проданных драгоценностей Пришлось издать в ломбард то, что нам не было в ночь побега, и я расплатилась за гостиницу, и мы с Аликорном отправились в путь. Самое сердце светлых земель вотчина повстанцев. Янтарный черток дом золотого клана. Как и озерный дворец, до меня, черток остался без хозяина, но за ним исправно присматривали в надежде, что однажды золотой клан возродится. Среди тех, кто ожидал возвращения хозяина, была и Лея. Именно сюда она отправилась после замка на скале. Я подошла к чертогу на закате и попала на чудесное видение. Стены чертога ловили и преломляли последние солнечные лучи, создавая сияние такой силы, что казалось, из-за горизонта поднимается второе солнце на смену первому. Янтарный чертог был под стать клану, которому принадлежал, золотым. До самых сумерек я любовалась этой картиной, пока солнце окончательно не скрылось. Но даже в темноте стены чертога приглушенно мерцали, отдавая накопленный за день свет. Внутрь меня пустили легко. Проблемы начались позже, когда назвала свое имя. Вместо дружеской встречи с подругой я угодила под арест. Аликорна у меня забрали, как он не сопротивлялся. «Вы жена Сира Корвина из Черного клана». В ответ на мое возмущение заметил арестовавший меня солдат. Как мы можем вам доверять? А еще я глава серого клана, парировала я, и пришла сюда с важными новостями, касающимися бесконечных пропастей. Мне необходимо поговорить с Лей. Имя девушки произвело на солдата впечатление: Похоже, она здесь не последний человек. Ждите здесь, кивнул он. Меня оставили под присмотром трех мужчин в сторожке около ворот. Я прямо зауважала себя. Целых три охранника на меня одну. Называется, почувствую себя ужасной и прекрасной госпожой черного и серого кланов. Так и зазнаться недолго. Но если серьезно, я очень переживала. Солдаты опасались того, что я использую против них духов. Любое неверное движение с моей стороны могло быть воспринято как нападение. Меня бы просто убили на месте, не разбираясь в деталях. Поэтому я старалась не двигаться, И даже дышала через раз. Спустя четверть часа в сторожку ворвался золотоволосый ураган по имени Лея. Девушка сделала несколько вещей одновременно. Заключила меня в объятия, отчитала солдата за мой арест, приказала создать для Ликорна самые лучшие условия и тут же потянула меня на улицу. Скорее, скорее рассказать все Двейну. — Дай мне отдышаться! — взмолилась я на очередной крутой лестнице. — Ох, прости! — притормозила Лея. Я так обрадовалась твоему приходу, что совсем потеряла голову. Ты приняла правильное решение вступить в ряды повстанцев. Понимаю, что тебя подтолкнуло к этому изгнанию Корвина. Мне жаль, что так получилось. Но черный клан должен быть уничтожен. И это только начало. Я прикусила щеку изнутри. Вот как после этого сказать, что я здесь не ради уничтожения черного клана? Она против. Планирую спасти Корвина и вернуть ему власть. Я выдавила из себя улыбку. Будет повстанцам сюрприз. Долго Лэя отдыхать не позволила. Повела дальше. Прямиком в кабинет Двейна. Он, кстати, неплохо устроился. Не знала бы, что он из крестьян приняла бы за главу золотого клана. Видеть мужчину было неприятно. На шее сразу засаднил заживший порез. Фантомные боли были такими же острыми, как реальные. Но я напомнила себе, что от Двейна зависит мое будущее и будущее любимого мной мужчины. А значит, сейчас он для меня самый важный человек на свете. Голова повстанцев был на удивление учтив. Даже извинился за попытку убить меня. Подозреваю, это Лэя так положительно на него влияла. Девушка и не думала оставлять меня с ним наедине. Ее присутствие придавало мне уверенности. Когда взаимный обмен вежливостями закончился, я рассказала последние новости. Двейн слушал молча, Зато Лея реагировала с двоих. То руками сплеснет, то вскрикнет. Под конец я озвучила свой план. Найти Корвина, снять с него проклятие и с его помощью сместить Теодора. «Предлагаешь мне добровольно помочь главе черного клана получить благодать?» нахмурился Двейн. «Бывшему главе», — поправила я. «Как будто это что-то меняет». «А может, мне просто лишить тебя девственности и дело с концом?» «Только попробуй ее тронуть», — предупредила Лея. «Я лично вырву тебе то, чем ты собрался лишить ее невинности». Переговоры зашли в тупик. Двен взял паузу, наподумать. Нас с Леей выставили за дверь, и подруга занялась моим обустройством на новом месте. «Не переживай», — сказала она, провожая меня в комнату. «Я еще раз поговорю с Двейном и постараюсь его убедить. Мне твой план кажется разумным». «Двейн прислушивается к тебе?» уточнила я рискнул бы он не прислушаться хмыкнула она, похоже ее с головой повстанцев связывает нечто большее чем просто дружба и старое знакомство недолго лея гревала по корвину, но ее можно понять будущего у них все равно нет, а Двейн отличный вариант и кажется лея с ним счастлива по крайней мере в замке она вела себя иначе была скованной печальной, а сейчас буквально искрилась энергией и радостью. Слушай, спросила она, когда мы уже были в моей комнате. Это что ж получается? Кто угодно может взять благодать из бесконечной пропасти и превратиться в Теурга. Наверное пожала я плечами. Суть процесса известна только Теодору. Он его изобрел. Но не все так просто. Я видела, что благодать сделала с братом. Мало того, что он тронулся умом, так еще его тело разрушается. На коже появились язвы. А сам он похож на смертельно больного. Благодать убивает его. Ты сама сказала, он просто взял слишком много. Но, может, если соблюдать пропорции, брать по чуть-чуть, то... Благодать не игрушка, — перебила я. Хватит с нас одного, возомнившего себя богом, моего брата. Ты права, — кивнула Лея. Просто это такой соблазн. А ты подумай вот над чем. Без благодати земля умирает. Если каждый будет черпать понемногу, скоро нам негде будет жить. В любом случае, процесс нам неизвестен, так что и говорить пока не о чем. Лея помрачнела. В мыслях она уже, наверное, вовсю управляла духами. Но я знала девушку. Ей хватит ума отказаться от этой затеи. Жизнь в янтарном чертоге быстро вошла в колею. Буквально на следующий день я уже была здесь своей. Все бы ничего, но Двен тянул с ответом, и я вся извелась. Причин для нетерпения было несколько. Во-первых, где-то страдал Корвин. А во-вторых, я остро чувствовала приближение Тео. Брат вот-вот найдет меня. Спустя два дня решила. Все, с меня хватит. Раз Двейн не зовет меня, пойду к нему сама. По дороге заручилась поддержка Лей. С ней мне легче выдерживать общество Двейна. Одна я бы не осмелилась к нему явиться. «Девушки?» двен приветствовал нас с кислой физиономией. — А я догадываюсь, зачем вы пришли. Но вынужден вас разочаровать. Даже пожелая я помочь, не смог бы. Корвин пропал. Я времени даром не терял, связался со своими людьми. Никто не знает, где он. — Как удобно, — сказала я. Вот и повод для отказа нашелся. Но ты забыл. Я какой-никакой, а все-таки тиурк. Я отыщу Корвина при помощи духов. Двейн скривился. Такого поворота он не ожидал. «Послушай», — вздохнула я, — «ваши с Корвином разногласия выеденного яйца не стоит. Ты враждовал на самом деле не с ним, а с Теодором, просто не знал об этом. Едва Корвин вернет власть над кланом, нужда в повстанческом движении отпадет. Жизнь наладится». «Прямо идиллия», — фыркнул мужчина. «Только что-то я не заметил ее, пока Корвин стоял у руля черного клана». «Дай ему второй шанс», — попросила я. Корвин не безгрешен, но он хороший человек, даже если сам еще не до конца это осознал. Двейн колебался, и я зашла с другой стороны. «Если ничего не предпринять, Тео продолжит разорять земли, и однажды он придет сюда. Поверь, это случится быстрее, чем тебе кажется. Ведь Тео ищет меня, а я здесь». «А вот это похоже на угрозу», — насупился Двейн. Ты привела к нашим стенам врага и имеешь наглость использовать его как аргумент в споре. Тео в любом случае доберется до вас. Я лишь ускорила процесс. Ладно, махнул рукой Двейн. Сперва найдем Корвина, а там видно будет. Не то чтобы ответ меня устроил, но пока хватит и этого. Главное дело сдвинулось с мертвой точки, и следующий ход был за мной. Мне предстоит отыскать Корвина.